ГОРИЗОНТ Только спустя несколько месяцев мы поняли, что встречали друг друга еще до майской болтовни, встречали друг друга еще до первой встречи. Лето девятнадцатого года было совершенно обычным, летом как всегда. Момент, когда что-то случается в последний раз, неуловим, если не привязывать его к документам. Так последний день в школе или на работе еще можно выудить в озерце памяти. В строгих бумажках начертана дата. А вот последний день, когда вы все вместе играли дворовой компанией «Химера», он прошел ничем не примечательный, равный, стриженный под ноль солдатик. Улыбаясь, обернулся, чтобы протянуть ладошку дню следующему. Нащупал лишь пустоту. Рука повисла. И он забыл о себе от горя. Не смог спасти себя, как что-то ценное. Так и не понял, что важен. Лето девятнадцатого было как раз таким. Для мира и для меня. Тогда у меня был муж. Мы поженились так, как падает абрикос с дерева. Пора, созрел физика. Но ведь радует плод, за которым тянешься. Тот, что под ногами, уже падалится. Без пяти минут падаль. Что тут еще скажешь? Муж понимал сложные вещи, абстракции. Без этого мы бы друг друга никогда не заинтересовали, не продержались бы столько лет. И как вообще быть с человеком, который чудо не видит в том, что на набережной солнце и ветер, река и небо как губа, верхняя и нижняя. Муж видел. Проблема в том, что быть с человеком, который не умеет взять за руку, когда это нужнее всего, невозможно еще больше. Но я долго не понимала, что не так. Билась над уравнением. Не могла узнать не то, что значение переменной, а сам факт ее наличия. А и Б сидели на трубе. Невозможно ведь догадаться, пока в И не ткнут носом. В моем случае нос этот потребовалось буквально расквасить. И уж, конечно, никто не заметит момент, когда острая радость жизни, ловко пойманная, горящая в руках метафора, превращается в тягомотину. Серость подкрадывается незаметно. Да и среднее Нет-нет, да и блеснёт что-то. Какая же это серость, раз иногда блестит? Летом девятнадцатого года еще поблескивала. И была какая-то надежда. Ее мираж стал очевиден к декабрю. Пять дней в неделю мы с мужем сохли в офисах. Я и не знаю, кто из нас ненавидел свою работу больше. Наверное, все таки он. Меня выматывали люди и все с ними связанное. Не само дело. Скрипящие шестеренки, смазанные интригами. Вот как это ощущалось. И то, что выбивало из строя больше всего. Сверхзначимость ежедневной возни для окружающих. Будто нет вокруг ничего огромного. Нет недостигаемого космоса и его ослепительных металлических шариков, звезд будто не началось все это по непостижимой причине по какой кто подскажет и по не менее непостижимой причине когда то закончится будто все что у нас есть это сроки прихоти босса и слишком короткая юбка марина ее сочные неуместные ляшки, вески пола для судов и пересудов во своем вообще уме но по умолчанию считалось что вроде как они в своем уме я Творческие люди, чудачки. Должно быть простительно, а все равно тянет хмыкнуть в кулачок. Главное, сдай вовремя макет. Еще не готова, кстати. Иван Иванович просил до обеда. Вечерами мы с мужем были настолько уставшими, что и поставить чайник казалось подвигом. В пятницу хотелось только залить все это алкоголем в шумном баре. В субботу мы лежали пластом. Воскресенье накатывало тревожное ожидание новой недели. Мы не умели жить в воскресенье, не находили себе места. Раз в две недели делали уборку. Без любви и радости, без малейшего удовлетворения. Волочили ноги в спортклуб. Подрыгавшись, чуть-чуть веселили. И будто бы вспоминали, что все еще очень молоды. Обоим не было и тридцати. Но только сонь нос домой, и вечер потерян. Предчувствие зловещего, неизбежного, новой, пустой, выматывающей недели накатывало и полностью перекрывало воздух. Надо было чем-то себя занять, отвлечь, порадовать. И мы выбирались в ТЦ «Горизонт», самый большой в городе. Ходили, смотрели, с удовольствием покупали вещи, чтобы носить их на ненавистную работу. Глянешь в зеркало, когда моешь руки в уборной, и отмечаешь, что новая рубашка тебе к лицу. На обед съедаешь столовское мясо под сырно-майонезной корочкой. Вроде не так уж и хочется самоубиться. И это был совершенно такой же вечер в ТЦ, как и всегда. Мы выландались от распродажи к распродаже. Я бросалась на кожаное, неоновое, драное, все самое непонятное. Мож нудил, что я уже взрослая, и смотри, какое платье в цветочек. Я затевала песню, что у меня и туфель под него нет, и вообще мне... Не нравится, на что я в нем буду похожа. Недовольство пухло, как туча, но никак не разряжалось громом ссоры. Было нудно и душно, как в пасмурный день, в который ничего не происходит. Мы заговорили об отвлечённом, замели ссор под половичок. Вроде почище, но только тронь, и все засыпет радиоактивным пеплом. В Ростове нет метро, и люди приходят толпиться в ТЦ. Принято наряжаться, чтобы оценивающе смотреть друг на друга. Две армяночки в струящемся белом, крупные золотые серьги, глянцевая смоль ресниц. Ах, лето красное. Молодая мать, прозрачно кожая, розовая, пышущая. В слинге, как сморщенный бутон, квакает ртом младенец. Родился, привык к шопингу, халявить некогда. Заспанный папаша катит сзади коляску. Она напоминает плавностью линий дорогой авто. Подростки ходят с тайками. Наверное, потому что у них всегда тайны, тайники, лихие разбойничьи нычки. Где тот момент, когда цыплёнок превращается в курицу? Вот-вот, я снова об этом. Какие-то просто взрослые люди, по-южному нарядные женщины в цветных гипюровых платьях и на каблуках. Гипюр плотен, да и цвета в тренде. Вот только моргни. И все это безнадежно устареет И потащит своих хозяек за собой. Ну, толпа, я так устала ходить с вами И на вас глазеть, Не лучше ли бросить взгляд поверх, Где то же должен быть обещанный горизонт. Высоко-высоко, под самыми потолочными лампами Маячат розовые кошачьи уши. Да ну! Густые русые волосы ниже плеч, Копна волной. Глазища темное, огромное. Их взгляд неотрывен. В будущем, которое сейчас невозможно и вообразить, я буду встречать такой же на солдатских шевронах. Но пока я не узнаю о нём икону, я смотрю дольше всяких приличий. Я сама не понимаю, что делаю. Вдруг вечность подернулась рябью. Читаю по глазам, как по слогам. «Забери меня!» Беззвучная мольба. Ее я не выдерживаю, взгляд скользит вниз. Смешная цветная одежда, безумные пятна, зеленые, рыжие, желтые. Левая рука пристегнута к девочке в голубом по правая к девочке в красном, меховые наручники. Обе они едва достают парню до груди. Это значит развлечение такое. Ходить вместе, чтобы все смотрели. В кошачьих ушах, в париках. Да, это должно быть весело. Только парень снова ловит мой взгляд. И все происходит очень медленно. Долго. И вот сверкнула напоследок. Мальвины несутся вперед неутомимо. С гиканьем с гаканьем уходят тебя. Муж гундит. Вот это уроды. Невозможно быть такими. А я малодушна. Угу, угу. Только отвянь. Радостный холодок в сердце, какой бывает, если случайно взглянув на небо, встретишь двойную радугу. судьба глаза, чтобы заметить все чудеса, все фокусы, которые приготовил для нас веселый Господь. А то вечно не видим, все пропускаем. Глаза в землю, да и самим недолго. Но всегда ведь мучительно жалко, когда солнце скрывается за горизонтом. Оп, на прощание мигнул пылающий бачок. Было и нет. И я, может, неделю целую думаю, что было бы, если бы я и правда тебя увела, забрала, поймала псачком солнечный зайчик, чтоб любоваться им потом, в темноте, оставить его себе навсегда. И, как всегда, незаметно. В какой-то момент я думаю об этом в последний раз. Но ведь дважды в одну воронку еще как попадает. И когда-то потом я увижу на комоде у тебя в комнате розовые кошачьи уши. Жизнь тянет носок за балетной стойкой, подражает искусству. В плантах мозоль на мозоле. И где-то наверняка существует реальность, которой я так и не узнала, что будет, если я тебя уведу, заберу. Реальность, в которой я думаю о возможности этого в последний раз. И сама не замечаю, как этот последний раз происходит. Реальность, в которой ты растворяешься, будто бы тебя и нет. Жизнь ногу сломала, сидит, насупившись в гипсе. Затеи все свои бросила, позабыла. Вяжет крючком? Кто ее разберет? Но все-таки, даже после всего, чему еще предстоит случиться, после страшных дней и тяжелых ночей, невыносимых недель, с дверей слетевших петель, Тайфуна, урагана, водящего за нас тумана, кромешной брехни и чудовищной правды. После всего, после всего, что будет, я так счастлива видеть на комоде в той комнате эти нелепые вздорные кошачьи уши, которые ты нес на голове под потолком дурацкого торгового центра, и уже только этим сердце мое уронил. Спору нет, глупейшая затея — ловить солнечный зайчик, чтобы его сохранить. Но ведь обреченное, равнодушное бездействие меня бы убило. Момент, когда я подумаю о тебе действительно в последний раз, очень далек. Возможно, он будет подтвержден, подчёркнут датой в скорбном, плачущем документе. И я понятия не имею, кто тот наблюдатель, способный заметить, что я подумала о тебе в последний раз.